Глава двадцать Король Мирн Первый. Меня разбудили солнечные лучи, пробившиеся через неплотно задвинутые шторы. Я потянулся и посмотрел на спавшую рядом со мной Марику. Она спала так сладко, что я решил ее не будить. Я, осторожно выбравшись из огромной кровати, быстро оделся и выскользнул из спальни. Заскочив в огромную ванную комнату, примыкавшую к спальне и приводившую меня до сих пор в восторг, я вышел в коридор. Двое дюжих гвардейцев, стоявших на посту в коридоре, при виде меня взяли свои алебарды на изготовку. «Демон меня побери! Приятно быть королем. Я в этой должности просуществовал всего неделю, и она мне еще не успела надоесть. Не успел я сделать и несколько шагов по пушистому ковру от двери спальни, как передо мной возник Мелвин. Его должность я никогда не мог выговорить, но заключалась она в своевременном исполнении любых моих желаний. «Ваше Величество, доброе утро!» проворковал Мелвин и поклонился. «Доброе утро», — ответил я. «Знаешь, уважаемый, я хотел бы позавтракать и выпить пиво. Конечно, Ваше Величество, стол уже накрыт в малой столовой. Разрешите сопровождать вас?» «Сопровождай», — кивнул я, изрядно удивившись такой расторопности. «Ты никак следишь за мной? Как вы можете, Ваше Величество?» От искреннего негодования Мелвин аж побелел. «Но тогда как ты узнал, что я встал и...» это несложно, ваше величество как только вы вышли из спальни мне сразу сообщили одновременно по вашему лицу на основании специальных заклинаний придворными магами был сделан вывод о том что вы собираетесь позавтракать о чем моментально было сообщено на кухню а дальше все просто молодец только и смог я ответить может ты догадался чтобы позвали моза конечно ваше величество ваш личный телохранитель уже в столовой ждет вас Покачав головой и приказав себе больше ничему не удивляться, я направился к малой столовой. Там, за длинным столом, который у меня бы лично язык не повернулся назвать малым, восседал мой верный тролль. Сам же стол, как всегда, был уставлен огромным количеством блюд. Я каждое утро удивлялся, зачем надо было выставлять столько еды. Ее даже тролль не мог осилить. Ну да ладно, порядок есть порядок. Я уселся напротив моза, который с аппетитом уминал какое-то хитрое мясное блюдо. Зная, что я привык есть один, слуги вместе с Мелвином мгновенно исчезли. «Хорошо, хозяин!» — радостно заявил тролль, наконец оторвавшись от мяса. «Я согласен так жить до самой смерти. А не скучно, моз? поинтересовался я, наливая себе в хрустальный бокал пива. «Как это может быть скучно?» От негодования тролль даже отложил вилку. «Ешь и пей сколько угодно, и что угодно!» «Разве это не исполнение мечты?» «Примитивная у тебя какая-то мечта», — улыбнулся я. «Ну, какая есть», — проворчал тролль. «А у вас, господин, какая мечта?» «Моя мечта уже сбылась, мос, ответил я. «Мне больше ничего не надо. Я счастлив». «А, -а, -а, -а, а — глубокомысленно ответил тролль и продолжил трапезу. «Я пригубил пиво и уже хотел положить себе салат, как вдруг дверь распахнулась». И на пороге я увидел Нави, нового придворного мага, назначенного вместо погибшего Миидрата. Несмотря на свою молодость, Нави слыл талантливым магом, и в общем мне нравился. По крайней мере, я был уверен, что этот маг вряд ли будет строить за моей спиной козни. За семь дней своего правления я пока толком не успел поучаствовать в государственных делах. Меня к этому постепенно подготавливала Марика. Но скоро придется вершить судьбами подданных. Честно признаюсь, это меня не впечатляло. Но тут уж никуда не денешься. «Что случилось, Нави?» «Ваше Величество!» — поклонился маг. «Да садисты? ты!» — махнул я ему рукой. «Спасибо, Ваше Величество!» Нави присел на стул рядом с троллем. «У меня плохие новости, Ваше Величество!» «Что за новости?» «Из Кавинтона. «А при чем здесь Кавинтон? удивился я. «Насколько я понимаю, наше королевство с ним общей границы не имеет?» «Это так!» Но вчера произошло странное событие в одном из городов на границе Кавентона с Аникей. Что за событие? Все население города, 500 человек было вырезано. В том числе и гарнизон в количестве 50 человек. А мы что, должны волноваться по этому поводу? Вставил Мос, но я бросил на него строгий взгляд, и тот сразу замолчал. Мы можем выразить наши глубокие соболезнования, заметил я. Все это страшно, но действительно, что здесь такого необычного? Необычным оказался способ, которым было вырезано население города. И что за способ? Давай, рассказывай, не томи. Рассказывать особо нечего. Зверские убийства. Но самое главное, что убийства происходили по ритуалу, который нам известен. Ритуалу тёмного мастерства. Чего? Я почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. Кто может заниматься такими вещами? Мы послали туда бригаду наших магов. Договорились с властями Кавентона и послали. И первые доклады неутешительны. Похоже, что Вендер жив». «Не может быть». Я отказывался верить своим ушам. Он находился в центре пожара. Он превратился в полузомби. Как он смог уцелеть?» Нави пожал плечами. «Это точно?» — уточнил я. «Почти однозначно», — вздохнул придворный маг. «Мы не стали беспокоить вас раньше времени. Но у нас изначально были сомнения в смерти Вендера. Тело его не нашли. Но это естественно, там был такой пожар» но остальные тела найдены. В общем, сейчас наши сомнения получили документальные подтверждения. Тем более у нас есть ментальный отпечаток Вендера. Определенно, именно он находился в городе Сангами, когда произошли убийства. Допустим, что это так. Кивнул я, немного придя в себя от подобного известия. Ну и что нам может сделать Вендер? У него нет ни союзников, ни помощников. Он один, а один в поле, не воин. Это Вендер, ваше величество, возразил Нави. А от этого мага можно ожидать что угодно. «Ладно», — махнул я рукой и опустошил свой бокал. «Аппетит ты мне сегодня уже испортил. Что конкретно ты предлагаешь? Надо найти Вендера и установить за ним слежку. То есть предвосхитить любые его попытки нанести вам и королеве вред». «Ладно, я согласен. Предоставляю тебе полную свободу действий. Слушаюсь, Ваше Величество». Нави поднялся из-за стола. «Разрешите оставить вас?» «Иди». Когда Нави вышел, заговорил Мос. «И что вы собираетесь делать, хозяин?» «Ничего», — махнул я рукой. «А я бы на твоем месте не была столь наивным!» Раздался хорошо знакомый мне голос, и в столовую вошла Марика. «Королева!» — вскочил Мосс, следом за ним поднялся я. Моя вторая половина, как всегда, выглядела с ног Она села за стол и внимательно посмотрела на меня. «Я слышала ваш разговор с Нави», — произнесла она. «И?» — вопросительно посмотрел на нее. Если ты думаешь, что я испугалась, узнав, что Вендер жив, то ты ошибаешься. Но его нельзя недооценивать, Нави прав. Пока он жив, он будет нам мстить. И то, что он сделал в ангами, не просто так. У Вендера явно есть цель. И, похоже, за его спиной стоит и Ниндра. То есть ты хочешь сказать... Тяжело вздохнул я. Варфол зря погиб? Гибель роздана и сорванный ритуал все зря? Конечно же, нет. Марика накрыла своей ладонью мою. Если бы не Варфол то мы бы сейчас не сидели здесь. Но надо закончить начатое. Тем более я уверена, Вендер явится сюда. Ему все равно нужен камень. Но ты понимаешь, что у нас тоже нет союзников. Если не брать, конечно, Ародирна. Но вряд ли он согласится иметь с нами дело. А мы с ним. Мы с тобой справимся, Мирн. А Нави все делает правильно. Надо выследить Вендера и узнать, что он задумал. Все равно. Теперь я не смогу спокойно спать. Пробормотал я. «А я смогу», — вставил тролль, завершивший свою трапезу тем, что осушил полулитровый кубок с вином. «Кто бы сомневался», — рассмеялась Марика. Присоединился к ее смеху и я, хотя мне было совсем не весело.